Глава 23. В кабинете начальника разбойного отделения Мура и по совместительству бывшего пограничника атмосфера царила тяжелая. Оперативная работа, она такая, состоит не только из блестящих побед, но и из обидных поражений. Но оптимизма эта философия в настоящий момент не добавляла. Васин и Панарин ерзали на стульях, вины они особой за собой не чувствовали, вроде все делали как надо но результат получился удручающий. «Теперь очевидно, что фигурант узнал о двурушничестве Заславского», отметил майор. «И не вынесла цыганская душа позора», усмехнулся Гоша. «Ну да», кивнул Васин, «и наш заложник чести убит». Что ему нравилось в милиции, Пушкина и Лермонтова здесь знали все и нередко цитировали. «Вам весело?» Зло осведомился начальник отделения. «Черный юмор!» — поморщился Гоша. «А так, конечно, мы по уши в дерьме! И главное, непонятно, где ошибочка вышла! Вроде операция была подготовлена тщательно, аккуратненько, скрытно все перекрыли! И как же вас, таких скрытных и аккуратных, какой-то цыганский архаровец раскусил? Узнаем только, когда его поймаем!» «Долго мы его так ловить будем», — скривился майор. «А что тут самое мерзкое, знаете?» «Копач сейчас руки потирает, хохочет и своим поддельником втирает, как хитро Оперов из Мура провел. И стукача на перо поставил». Самоуничижительным удовлетворением расписал позорную картину Гоша. «И на новое дело готовится, продолжил мысль начальник отделения. «А мы его не остановили. В общем, проявили профессиональную непригодность, товарищи». Да уж, провал знатный. Мало того, что не взяли предводителя жестокой шайки, так еще и приобрели мокрушный висяк. Потеряли кандидата на вербовку, который мог ярко освещать преступную деятельность в сфере незаконного оборота драгметаллов и которого ОБХСС Уже ждал в ряды своего негласного аппарата с нетерпением. А теперь как перед коллегами объясняться? И перед начальством, и перед генеральной прокуратурой. А еще совершенно непонятно, как утекла информация. С этим надо было разбираться срочно. Неперекрытая утечка – это всегда риск полного провала дела. Васину кровь и износа надо было понять ситуацию, и для этого требовался помощник. Следующим утром лейтенант встретился на пионерских прудах с Сашей Циркачом. Прогулялись по аллеям, на уточек посмотрели. Узнав о громком провале, агент только покачал головой. — Господи, боже мой! И берут же таких растяб на службу в органы! — Слушай, не ворчи, — отмахнулся Васин. — И так тошно. А тут еще ты будешь нотации читать. Есть что сказать по делу. Как считаешь, на чем мы споткнулись? «Как всегда», — развел Циркач руками, — «недооценили хитрость и предусмотрительность этого мокрушника». И как он проявил эту свою хитрость и предусмотрительность? «Есть мыслишка». «Какая?» «Да рано пока говорить», — протянул Циркач. «Надо кое-что проверить». «Не темни». «Да не темню я. Не хочу нагружать твою голову пустыми идеями». «Завтра выскажу свои выводы, если они чего-то стоят». Васин внимательно посмотрел на заупрямившегося циркача и махнул рукой. «Валяй! Завтра на том же месте в тот же час». После этой встречи на сердце у Васина было беспокойно. Все же надо было сразу выведать, что задумал циркач. С другой стороны, личность он упертая себе на уме и не переносит мелочной опеки. Все это компенсируется виртуозностью его работы, так что в душе у оперативника смешались надежды на агента с опасением, как бы тот, чего не учудил экстраординарного или не сунул бы свою голову в пасть льву. Поэтому, когда на следующий день он увидел вдалеке знакомую невысокую фигуру, фланирующую вдоль прудов, испытал облегчение и вместе с тем злость на себя, что поддался излишним тревогам и подозрительности. «Здорово, молодой!» протянул Циркач руку. «Здоров. Как успехи?» спросил Васин. «Все точно, как в германской аптеке. Небольшое усилие мысли и сокрытая пологом тайны открылось». Настроение сегодня у Циркача было намного лучше, чем вчера, когда он узнал о печальном итоге операции. А в таких случаях он готов трепаться без перерыва на обед. Когда-то, в детстве, Саша мечтал стать конферансье, а для этого язык должен болтаться без усилий как стяг на ветру. «Ну что ты тут цену себе набиваешь в стиле старой режимной драмы и водевиля? Говори, что узнал!» раздраженно произнес Васин. Но «Ну, слушай!» хмыкнул циркач, но увидев, как глаза Васина зверски расширяются, лаконично и точно изложил свои похождения. Выяснилось, что вчера он приоделся получше, нацепил на морду самую обаятельную свою улыбку, надел лайковые перчатки, чтобы скрыть татуировки, сунул папку с какими-то мусорными бланками под мышку и двинулся к месту, где еще недавно проживал несчастный дантист. На лавочках во дворе трещали за жизнь вечные московские бабки, неиссякаемый кладезь местных сплетен, перемешанных с реальной информацией. Рядом с ними циркаччи присоседился. «Важно» — продемонстрировал бумаги, сказал, что является мелким начальником по водоснабжению, обрадовал, что в дом скоро проведут горячую воду, чем вызвал у собеседниц живейший ажиотаж и доверие. Потом умело перевел разговор на местных жителей и, в частности, на сорок девятую квартиру. Мол, делал обход, стучался, но дверь не открыли. «Там зубной техник жил», Замахала рукой сухощавая старушка в платке. «Его жулики на днях зарезали «Беда какая!» — покачал головой циркач. «А почему жулики?» «Так он, мил человек, сам тоже жулик был. Вот, жулики жулика и упокоили. Спаси, Господь, его душу». «Ну, так и простых людей бывает, убивают», — напирал циркач. «Нет!» «Не — вступилась в разговор вторая бабушка. «На днях сама видела, как его милиция арестовывала, потом отпустила. Время сейчас такое, всех воров отпускают. И воровать дают. Вот при Сталине такого не было. При Сталине бы... Эх!» Но самое интересное Циркач узнал через минуту. К ним подошла третья старушка, по виду совсем деревенская и еще более говорливая. Узнав, про что речь, тут же возмутилась, что этот самый покойный зубодранец Так и сказала. Прямо пуп земли. Все им интересуются. — Все это кто? — спросил циркач. И бабуля выдала, что за день перед провалившейся операцией угрозыска на эту вот самую лавочку к ней видный такой мужчина подсаживался. Ему она поведала и про зубодранца, и про милицию. — То есть эти глазастые реликты разглядели, как мы повязали Заславского на квартире? — удивился Васин. «И как только умудрились?» «Да потому что нашумели с тем задержанием», — с досадой произнес Циркач. «Как носороги протопали по саванне. Говорил же, тихонько, надо нежно, а вы... Ну вот и итог». «А у Капача, значит, привычка перед каждой встречей разведку местности производить», — задумчиво проговорил Васин. «А почему, думаешь, он до сих пор на свободе? Потому что болен очень полезной для вора болезнью». Паранойя, Она же мания преследования». «Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не наблюдают», — выдал Васин давно услышанную фразу. «Ладно, переиграл он нас. Но дантиста-то убивать зачем?» «Потому что копач-волк людоед. Он крови жаждет. Ему только повод дай. Уверен, он сейчас счастлив».